Глава седьмая. После того суд собрался в понедельник, двадцать пятого. Поверите ли, епископ, нарушая условия, в силу которого допрос должен был касаться только того, о чем упомянуто в перечне мелочей, опять потребовал от Жанны безусловной присяги. Она возразила. — Пора бы вам удовлетвориться, довольно я присягала. Она твердо стояла на своем. И Кашону пришлось уступить. Возобновился допрос о голосах Жанны. — Ты заявила, что в третий раз, как ты услышала их, ты узнала, что это голоса ангелов. — Каких же именно? — Святой Екатерины и Святой Маргариты. — Откуда ты знаешь, что с тобой говорили именно эти две святые? — Как могла ты отличить одну от другой? Я знаю, что это были они, и я знаю, как различить их. Каков же признак? Они по-разному приветствовали меня. Последние семь лет они руководили мной. Я знала, кто они, потому что они мне сказали. Кому принадлежал голос «Услышанный тобою впервые, когда тебе было тринадцать лет!» То был голос святого Михаила. Я видела его воочию, и он был не один. Но сон ангелов сопровождал его. — Видела ли ты архангела и сопровождавших его ангелов во плоти или же духовно? Я видела их своими телесными очами. Как теперь вижу вас. И когда они ушли, я заплакала от того, что они меня не взяли с собой. Мне вспомнилась та грозная, ослепительная белая тень, которая однажды спустилась к Жанне у подножья древа фей. И я снова затрепетал, хотя это было очень давно. В действительности это произошло не так уж давно, но, казалось, много лет тому назад потому что с тех пор случилось столько событий. В каком образе являлся святой Михаил? Мне не разрешено говорить это. Что сказал тебе архангел, когда явился в первый раз? Сегодня не могу ответить вам. Вероятно, она давала этим понять, что сначала ей надо получить разрешение голосов. — Вскоре после того, как ей задали несколько вопросов относительно откровений, переданных через нее королю, она указала на бесполезность всех этих расспросов. — Повторяю то, что я неоднократно уже говорила во время предыдущих заседаний. Я уже ответила на все эти вопросы перед судом в Пуатье. Не лучше ли было бы вам заглянуть в отчет этого суда и прочесть там все нужное? Прошу вас, достаньте эту книгу. Ответа не было. То был вопрос, который надо было всячески обходить и замалчивать. Книгу эту предусмотрительно запрятали подальше, потому что там заключались такие вещи, которые здесь были бы крайне нежелательны. Между прочим... Там значилось определение суда, гласившее, что Жанну надлежит признать посланницей бога, тогда как целью теперешнего, низшего суда, было именно доказать, что она послана дьяволом. Было там и разрешение Жанне носить мужское платье, а этот суд старался воспользоваться ношением мужского платья как тяжким обвинением против нее. Что побудило тебя отправиться во Францию? По своей ли воле ты пошла? Да, по своей воле и по приказанию Всевышнего. Когда б не воля Господа, я не пошла бы. Скорее я согласилась бы, чтобы лошади разорвали мое тело на части, но не пошла бы вопреки его воле. Бопер опять перевел разговор на мужское платье. И повел торжественную речь на эту тему. Терпение Жанны было подвергнуто искусу. Наконец она прервала его, сказав, — ведь это пустяк, не стоящий внимания. И надела я мужское платье не по совету людскому, а по повелению господа. — Роберт де Бодрикур не предписал тебе носить его? — Нет. — Как ты думаешь? Хорошо ли ты поступала, нося мужскую одежду? — Я всегда поступала хорошо, когда повиновалась приказаниям Господа. — Ну, а в этом частном случае, считаешь ли ты, что поступала хорошо, надевая мужскую одежду? — Я ничего не делала иначе, как по повелению Бога. Бопер всячески старался завлечь ее в противоречие самой себе, старался также найти в ее словах и поступках несоответствие со священным писанием. Он вернулся к ее видениям, упомянул об окружавшем их свете, о ее встречах с королем и так далее. «Был ли ангел над головой короля в тот день, когда ты его увидела в первый раз?» именем Пресвятой Марии. И, сдержав свое нетерпение, она договорила спокойно. Если и был ангел, то я его не видела. Был ли свет? Там было более трехсот солдат и пятьсот факелов, не считая света духовного. Что заставило короля поверить тем откровениям, которые ты сообщила ему? — Ему были знамения. Кроме того, он посоветовался с духовенством. — Какие откровения получил король? — В нынешнем году вы этого от меня не узнаете. Затем она добавила. Меня в течение трех недель допрашивало духовенство в Шеноне и в Пуатье. Король получил знамение прежде чем уверовал, А духовенство пришло к заключению, что в моих поступках заключено добро, а не зло. На время оставили эту тему. И Бопер занялся чудотворным мечом из Фьербуа. Он надеялся хоть этим способом навлечь на Жанну подозрения в колдовстве. — Как ты узнала, что зарыт в земле старинный меч за алтарем церкви святой Екатерины, в Фьербуа? Жанна не стала этого скрывать. Я знала, что там лежит меч, потому что мне сказали голоса. И я попросила прислать мне его, чтобы я могла носить его на войне. Мне казалось, что меч зарыт в землю неглубоко. Причт церкви отдал распоряжение отыскать его и откопать. Они вычистили меч, и ржавчина легко отстала. Был ли он при тебе во время битвы при Кампене? Нет, но я всегда носила его, вплоть до моего ухода из Сен-Дени после нападения на Париж. Существовало подозрение, что этот меч, найденный при столь таинственных обстоятельствах и столь неизменно приносивший победу, был храним колдовскими чарами. Благословили ли этот меч И какое именно благословие было призвано на него? Никакое. Я любила его только потому, что он был найден в церкви святой Екатерины. Я очень любила эту церковь. А церковь эту она любила за то, что она была воздвигнута в честь одной из являвшихся к ней святых. Не клала ли ты его на алтарь для того, чтобы он принес тебе счастье? он говорил о болтаре в сандани нет не молилась ли ты о том чтобы меч твой был счастлив поистине нет ничего преступного в пожелании счастья своим доспехам так не этот ли меч был у тебя во время битвы при компьене какой же был тогда при тебе меч бургунца Франке Араса, которого я взяла в плен в битве при Ланьи, я взяла его себе, потому что то был хороший булатный меч, им хорошо было рубить и наносить удары. Эти слова были произнесены простодушно, и разительное несоответствие между ее маленькой хрупкой фигуркой и воинственно суровой речью, столь непринужденно сорвавшейся у нее с языка, Заставила многих зрителей улыбнуться. — Что стало с другим мечом? Где он теперь? Говорится ли об этом в перечне мелочей? Бопер промолчал. — Что ты любишь больше, твое знамя или меч? При упоминании о знамени глаза ее радостно вспыхнули, и она воскликнула. — Мое знамя мне дороже, о, в сорок раз дороже, чем меч. Иногда, нападая на врага, я сама несла его, чтобы никого не убить. И она наивно добавила, снова проявляя забавную противоположность между своей почти детской внешностью и воинственной речью. Я не убила ни одного человека. У многих это опять вызвало улыбку. И вполне понятно, почему. Подумайте, какая она была нежная и невинная девочка с виду. Не верилось даже, что она когда-либо видела, как убивают друг друга люди. Слишком не соответствовала этому ее внешность. Во время последнего сражения при Орлеане не говорила ли ты солдатам, что стрелы врагов, камни, пущенные из их катапульт? и ядра их пушек ни в кого не попадут, кроме тебя? — Нет, и вот доказательство Больше сотни моих солдат были ранены. Я сказала им, чтобы они не боялись и не сомневались, что нам удастся снять осаду. Я была ранена стрелой в шею во время взятия той бастилии, которая охраняла мост. Но святая Екатерина утешила меня и я исцелилась в пятнадцать дней, мне не пришлось даже покинуть седло и прервать работу. — Знала ли ты накануне, что ты будешь ранена? — Да, и я еще задолго сказала о том королю, я узнала от голосов. — Когда ты взяла Жоржо, то почему не потребовала выкупа за военачальника крепости? — Я предложила ему беспрепятственно уйти вместе со всем гарнизоном, грозя, что в противном случае я возьму крепость приступом. — И ты, конечно, так и сделала? — Да. — Не получала ли ты от голосов указаний насчет взятия крепости приступом? — Не помню. На этом закончилось утомительное, долгое и бесплодное заседание. Были испытаны все средства, чтобы уличить Жанну в злоумышлении, в злодеянии, в неповиновении церкви, детских или недавних прегрешениях, но совершенно безуспешно. Она выдержала искус безупречно. Пришел ли суд в уныние? Ничуть. Само собой, судьи были весьма удивлены и поражены, когда увидели что работа, которая казалась им крайне простой и легкой, встречает на своем пути столько сложных затруднений. Однако у них были могущественные союзники — голод, холод, усталость, травля, обман, предательство. И направлено все это было против беззащитной и простенькой девушки — которая должна же, наконец, будет уступить духовному и телесному утомлению или угодить в одну из тысячи расставленных ей ловушек. Но достигли суд каких-нибудь успехов в течение этих якобы бесплодных заседаний? Достиг. Он ощупью отыскивал себе дорогу, присматривался. И, наконец, нашел кое-какие следы, по которым можно было бы мало-помалу добраться до желаемой цели. Например, мужской наряд, видение, голоса. Никто, конечно, не сомневался, что она видела сверхъестественные существа, говорила с ними и получала от них указания. Никто также не сомневался, что с помощью сверхъестественных сил Жанна совершала чудеса. Так она узнала в толпе короля, которого ни разу не видела раньше. Она отыскала меч, зарытый под алтарем. Безрассудно было бы отрицать такие вещи. Ведь мы все знаем, что в воздухе витают бесы и ангелы, которые видимы с одной стороны чернокнижником, с другой — людям безупречной святости. Но вот в чем сомневались многие, а, быть может, большинство. Действительно ли видения, голоса и чудеса Жанны были от Бога? Судьи надеялись, что со временем им удастся доказать, что источником этих явлений был сатана. А потому вы поймете, что упорство, с которым судьи то и дело возвращались к этому вопросу, кружили вокруг него и допытывались, вовсе не было праздным занятием но стремлением к строго определенной цели.